Глава 22. Максим. Я сижу на кровати, уставившись в телефон. Пальцы машинально листают нашу с ней переписку. Я думаю о тебе. Я думаю о тебе тоже. Как прошел день? Теперь лучше. Ты написала. Не могу уснуть. Почему? В голове много мыслей. У меня всего одна, но она тоже не дает мне спать. И какая? «Как было бы охуенно, если бы ты оказалась рядом?» Я в сотый раз набираю ее номер, заранее зная, что ответа не получу. Механический голос на другом конце сообщает, что он больше не обслуживается. Лена заблокировала меня. «Твою мать!» Иступленный рявкою я, швыряю мобильник в стену. Перекувыркнувшись, он валится на пол. Экран в дребезге, но мне плевать. «Нахрена мне телефон?» если она не отвечает. Я не до конца понимаю, что происходит с моей психикой. Такое состояние обреченности мне в новинку. Ничто не приносит облегчения. Ни изнурительные тренировки, ни сигареты, которые я за последнюю неделю выкурил не меньше сотни. Я пуст изнутри. Я абсолютно разбит. Когда напряжение внутри достигает невыносимого предела, я звоню брату. Он единственный человек, которого я готов увидеть, помимо нее. Леону всегда хорошо удавалось ставить мозги мне на место. «Ты где?» Мне приходится откашляться, ибо я не разговаривал вечность. «Дома? Что случилось? Голос у тебя хреновый». «Хочу поговорить». Выдавливаю я после паузы. «Заедешь?» Но имей в виду, что я, скорее всего, буду нетрезвым. Спустя час... Леон сидит на моей кухне. Бутылка виски, стоящая напротив, наполовину пуста. Я мрачно кручу стакан в руках, ощущая себя трезвее, чем был. «Не узнаю тебя, Макс!» Резюмирует Леон свое минутное наблюдение. «Это все из-за той девушки, той, с которой ты встречался, но никому не показывал?» Зажмурившись, я обхватываю голову руками. «Сука!» Как же больно осознавать, что во всем виноват только я сам. Не Мудинь, Пригожин, а я. Нужно было быть смелее и сказать ей раньше. Она ушла. Я облажался, и она просто вычеркнула меня к чертям. И я не знаю, как теперь быть. В спортзале она не появляется. Мой номер заблокировала. Я не знаю, где ее найти. Отцу позвони. Заправив сигарету в угол рта, Леон щелкает зажигалкой. Пусть пробьет ее адрес. Там у нее сложно все. Поморщившись, я тоже тянусь к пачке. Короче, я не знаю, с какой стороны подступиться. И от этого крыша едет. И да, блядь, мне страшно, что она решила дать своему ублюдку мужу второй шанс, решив, что он не такое уж и говно на моем фоне. Леон плещет себе виски. «Во всем есть свои плюсы. Раньше ты шарахался по клубам, девок снимал, пил как сука и ввязывался в драки. А теперь у тебя, по крайней мере, есть цель». Усмехнувшись, я смотрю перед собой. «Ну, кто-то же должен был разбавить вашу добропорядочную семейку. Каждый стоящий мэр имеет сына отморозка. Хоть и приемного». Леон насмешливо хмыкает. Мол, конечно, конечно. Лена — это не девка из клуба, к сведению. Она умная, красивая, утонченная и успешная. Одному только Богу известно, почему она подпустила к себе такого, как я. Из-за нее мне впервые в жизни захотелось стать лучше, чем я есть, чтобы быть ее достойным. Так что думаешь делать? Я залпом осушаю стакан. Вот для чего нужен был Леон чтобы задавать правильные вопросы. Ну, разумеется, мне нужно действовать, чтобы вернуть ее. Тупо напиваться в квартире и грустить не имеет смысла.